Шарлатанские методы диагностики инвазий. Компьютерная диагностика инвазий, а также всего организма. Эти методы, так называемые компьютерные биорезонансной диагностики, предлагают практически все шарлатаны от медицины. Казалось бы, чего же лучше? Не нужно сидеть в очередях в лаборатории, проходить дорогостоящие методы обследования, такие как КТ или МРТ. Приходишь, надеваешь наушники или берешь в руку специальные палочки. И тут же на компьютере на красивых картинках, взятых из учебного атласа анатомии Синельникова, врач вам показывает все ваши хвори. И, разумеется, выявляет уйму паразитов. Если вы поинтересуетесь, как работает этот прибор, вы услышите массу красивых научных слов. Неважно, как называется прибор. Абирон или вега Вегатест или еще как-нибудь. Все эти компьютерные диагносты — прекрасные психологи. Почуяв человека достаточно образованного, они начнут рассказывать о спектральном анализе вихревых магнитных полей или протерсионные поля, которых вы не найдете ни в одной действительно научной статье — Промагнитные моменты метастабильных молекулярных структур и прочую наукообразную терминологию, за которой нет никакого смысла. Клиенту попроще расскажут про точки G, аюведу и доказанную память воды. Перед обследованием у клиента подробно расспросят о жалобах и введут их в память компьютера. А дальше уже дело техники расставить желтые, красные и черные значки на органы в соответствии с жалобами. Вам выдадут диагнозы, которые невозможно проверить. Их или нет в международной квалификации болезней, принятой в цивилизованном мире. Или вам вообще расскажут про заинтересованность гипоталамуса или почек. Очень удобный подход. Вам как будто и рассказали о состоянии организма, но сказали либо то, что вы и раньше знали, либо выдадут диагноз, который непонятно как проверять методами классической медицины. Например, человек приходит к специалисту и жалуется на боли в печени или желудке. Проводится биорезонансная диагностика, и пациент получает на руки распечатку, в которой указано, что у него проблемы с печенью или желудком. Существуют десятки болезней печени и еще больше заболеваний, где проблемы этого органа – лишь один из симптомов. Прелестный диагноз – зашлакованность организма. Под такое объяснение можно подвести любые симптомы. А что зашлакованности не бывает в принципе, в это доверчивому клиенту трудно поверить, ведь об этом и о чистках так много говорят в интернете и даже в бесплатных газетах, которые мы периодически обнаруживаем в своих ящиках. Я сама человек любопытный и освоила диагностику на одном из таких приборов. Он принципиально не выдает медицинских диагнозов, а говорит, что наблюдаются спектрально сходные процессы. Трактовка этих процессов — дело хитрости специалиста. Кстати, он обязательно будет в белом халате. Это располагает к доверию независимо от наличия у этого манипулятора медицинского образования. В действительности невозможно за час обследовать весь организм. Универсальных методик, подтвержденных научными исследованиями с доказательством их чувствительности и погрешности метода, не существует. Поэтому вы не найдете ни одной публикации, описывающей результаты биорезонансной диагностики в ПАБМЕДе, мировой базе данных по медицинским публикациям. ПАБМЕД не пропускает медицинского шарлатанства. Не проводилось никаких исследований, доказывающих достоверность биорезонансной диагностики. В цивилизованных странах, где официальная медицина очень строго разграничена на классическую и альтернативную, все эти методы диагностики отнесены к альтернативной медицине, как народное целительства гомеопатия или шаманство. Как правило, вслед за диагностикой вам предлагают тут же пройти лечение. Это могут быть назоды, якобы заряженные на нужную частоту лактозные шарики, может быть заряженная вода и, наконец, БАДы. В сущности, все эти фирмы – продавцы БАДов, а диагностика – прелюдия к тому, чтобы замотивировать человека их купить. БАДы ничего не лечат, они регистрируются как пищевые добавки. Попросту говоря, это пища, которой приписывают целительную силу. Иногда рекомендуют еще более экзотическое лечение очистка ауры и раскрытие чакр, облучение торсионными полями, биорезонансная терапия, магнитотерапия и другие. Отдельно нужно сказать о выявлении инвазий. Вот тут как раз на конкретику не скупятся. Как правило, у человека обнаруживают сразу несколько паразитов. Мне всегда в таких случаях хочется спросить доверчивого клиента подобные диагностики. «Вы что, на помойке живете? И питаетесь человеческими экскрементами?» У нас все-таки не дикая Африка, и гигиенические условия совершенно другие. Заражение паразитарными заболеваниями происходит достаточно редко. Недаром это производит такое тяжелое впечатление, если паразиты действительно найдены. Но биорезонанс находит и тех паразитов, которых принципиально нет в России. Вас обязательно предупредят, что официальная медицина ничего не найдет, поскольку качество анализов очень низкое. К сожалению, зачастую это правда. И лечиться вам предложат с помощью весьма недешевой противопаразитарной программы. Обычно это травяные сборы, настойки и капли из противопаразитарных растений, а также глина, которая якобы очищает кишечник и выводит паразитов. Очень удобно, как в сказке про храброго портняшку. Семерых одним ударом. Все паразиты чохом лечатся этими волшебными противопаразитарными программами. Реальный вред подобных средств – Мы проанализируем несколько позже, в разделе «Отравы лечения». Гемосканирование. Гемосканирование – это диагностика по капле капиллярной крови под темнопольным микроскопом. Кровь ничем не фиксируется и не окрашивается, а рассматривается живой. Все выглядит очень научно. Изображение выводится на экран компьютера. Трактовка изображения – полностью плод фантазии оператора. Язык не поворачивается назвать его врачом. Как и подопытного человека, трудно назвать пациентом. Остановимся на термине «клиент». Чего только не услышит про себя бедный клиент. Разумеется, опять никакой конкретики в виде диагнозов, входящих в международную классификацию болезней, которые можно проверить, пройдя классическое медицинское обследование. Зато здесь будет диагностирована зашлакованность, закисление крови, нарушение соотношения ферментов, разнообразные кристаллы, холестериновые отложения и еще много всего, чего принципиально невозможно увидеть в микроскоп. Трактуемые как следствие патологии слепания эритроцитов в столбике, их нормальное состояние вне организма. А уж паразитами кровь клиента просто кишит. Вам покажут лямблий, и трихомонад, хотя они принципиально не способны жить в такой среде, как кровь. Клиент видел когда-нибудь в жизни лямблию под микроскопом? Конечно, нет. Так что за паразитов можно выдать любой артефакт. Фрагменты воздушной пыли, которые попадают на стекло в процессе приготовления препарата. И даже личинок-паразитов в крови находят. Да, личинки некоторых паразитов совершают миграцию по крови, но мы не заражаемся сразу миллионами личинок. Обычно их всего несколько штук. Так что вероятность того, что личинка попадет в объем равной капли крови, стремится к нулю. Кроме того, все личинки наших паразитов намного крупнее диаметра кровеносного капилляра, из которого берут кровь для анализа. Так что попасть в эту каплю принципиально не могут. Гемосканирование выявляет даже бактерии в крови. Хотя если бы они там действительно были, клиент бы не бегал по сомнительным диагностикам, а лежал бы в тяжелом состоянии в стационаре с диагнозом сепсис, поскольку в норме кровь стерильна. Лечиться клиенту предложат все теми же БАДами. Как же легально существуют такие псевдомедицинские центры? Очень просто. Они имеют лицензию на производство анализов крови. Это вполне законный вид медицинской деятельности. Термина «гемосканирование» в их лицензиях нет. Официально такой методики не существует. Из письма Росздравнадзора. Методика гемосканирования на рассмотрение и получение разрешения по применению в качестве новой медицинской технологии в Росздравнадзор не предоставлялась и не имеет разрешения к применению в медицинской практике. Гистокопрология. Гистокопрология или капрогистология – это еще один шарлатанский метод диагностики инвазий, изобретенный Чернышовой. Об этом методе поступает много вопросов на форумах, поскольку его назначают врачи, очевидно не знающие подробности метода. Я лично имела возможность познакомиться с Чернышовой и подробно расспросить ее об этом методе. В основе метода лежит способ приготовления гистологических срезов. Кал для исследования фиксируется – Заливается в специально подготовленный парафин. Затем из этого парафинового блока делаются срезы толщиной 7-10 микрометров. Наносятся на специальные стекла и окрашиваются. Материал, то есть фекалии, заворачивается в кусочек ткани для облегчения проводки. Так называется эта гистологическая процедура. Всего используется 1 кубический сантиметр материала. В результате изучения срезов под микроскопом якобы обнаруживаются фрагменты тел гельминтов. Отметим, что по признанию самой Чернышовой, метод не позволяет выявлять простейших, тогда как даже самые примитивные из утвержденных стандартных методов, метод нативного мазка, позволяет выявлять и яйца гельминтов, и цисты паразитических и комменсальных безвредных простейших. За фрагменты тел гельминтов Чернышева выдает, я собственными глазами видела ее микрофотографии, фрагменты полупереваренной пищи. Ни взрослые нематоды, обитающие в кишечнике, ни трематоды, у человека, населяющие протоки печени или поджелудочной железы, не линяют, поэтому фрагменты их кутикулы в стуле обнаружить невозможно. Смысл термина «цисткассеты» известен только чернышовой Далее чернышова утверждает, что в одном кубическом сантиметре фекалий она обнаруживает и срезы через участки тел паразитов. Нужно знать, что единственный гельминт, способный поместиться в такой объем, это острица, для выявления которых не нужны вообще методы анализа фекалий. Их выявляют методами исследования кожи перианальной области на яйца. Ни один другой распространенный червь таким образом не может быть выявлен. Чернышева якобы постоянно обнаруживает в материале анализов трихоцефалюсов, волосоглавов. При этом она утверждает, что на срезах видна кровь человека, которой они питаются. На фото, которое она выдает за срезы через этих червей, я видела ее микрофотографии собственными глазами. То, что она принимает за кровь, лежит непосредственно под тем, что она выдает за покровы червя. Чернышова даже не знает, что у нематод есть замкнутый трубковидный кишечник, так что кровь в полости тела червя находиться не может. Также она обнаруживает якобы личинок паразитических червей, причем в массе. За исключением двух видов паразитических нематод, встречающихся в России достаточно редко, остальные черви в кишечнике не размножаются до стадии личинки, а выделяют яйца, которые могут развиваться только во внешней среде поэтому обнаружить в стуле личинок практически невозможно. Недаром для их выявления существуют специальные методы по Берману и Харадо-Мари. По стандарту проведения паразитологических исследований все выявленные в стуле яйца и цисты паразитов должны быть определены Давида. По признанию самой Чернышовой, она якобы выявляет нечто, что определяет как фрагменты тела нематод или фрагменты тел сосальщиков. Очевидно, так она называет триматод. Ни о каком определении Давида речи даже не идет. Все мои попытки донести эту информацию до Чернышевой оказались бесплодны. Так, на мое замечание, что она не может выявлять в небольшой порции стула фрагменты тел достаточно крупных червей, она ответила вопросом, а почему тогда в удаленных аппендиксах обнаруживают паразитов? Вести дискуссию предметно, она совершенно не может вследствие отсутствия самых элементарных знаний по паразитологии. Метод гистокопрологии не входит в список методов, рекомендованных для проведения паразитологических анализов и по своей сути ничего и не может выявлять. В 2009 году Чернышова попыталась представить свой метод на съезде паразитологического общества при РАН. Представленные ею материалы единодушно получили отрицательные отзывы трех рецензентов. В участии в съезде ей было отказано. чернышова имеющая врачебный диплом, является ярким представителем шарлатанства от медицины. К сожалению, у Чернышевой обнаружились последователи. Этот метод применяют в нескольких лабораторных центрах. Стоит этот обман весьма недешево порядка 2000 рублей, не считая стоимости контейнера для материала и стоимости транспортировки. Этот метод получил распространение в Подмосковье и Москве, что особенно обидно, поскольку именно в Москве есть целая серия лабораторий, оборудованных прибором «Поросеп», который дает наиболее достоверный результат исследования кала на инвазии. Вред тройчатки Эвалар и других методов траволечения Благодаря агрессивной рекламе тройчатка «Эвалар» стала часто назначаться в качестве дегельминтизирующего средства даже врачами, а уж поклонников самолечения и самодиагностики – миллионы. Между тем, по своему составу это средство и другие якобы противогельминтные сборы не могут дегельминтизировать организм в принципе. Никаких исследований по эффективности и безопасности тройчатки «Эвалар» не проводилось – Однако существуют иностранные официальные фармакопии, посвященные растительным препаратам, в которых входящие в эти сборы растения изучены и описаны. Я специально изучала эту проблему по болгарским и французским источникам. В этих странах фитотерапия используется в качестве официального метода. Соответственно, самое пристальное внимание уделяется методам приготовления лекарственных средств, их дозировкам и противопоказаниям, а также и побочным эффектам. Действие трав, входящих в эти противопаразитарные сборы, давно и хорошо изучено. Гвоздика усиливает выделение желчи, что не является противопаразитарным действием. Полынь и пижма действительно обладают определенными дегельментизирующими свойствами. В них содержится вещество сантонин вызывающие гибель круглых червей. Помимо сантонина, в них содержатся и другие активные вещества, отнюдь не полезные для организма человека. До появления современных противогельминтных препаратов сантонин добывали из полыни, которую до этого специальным образом выращивали. Вы спросите, а почему сейчас вы не рекомендуете использовать отвар полыни или пижмы для дегельминтизации? В фитофармакопии указано, что для получения лекарственного эффекта нужен 5% отвар. Причем готовится он методом суточной мацерации, практически неосуществимым в домашних условиях. 5 грамм на 100 миллилитров воды – это очень внушительная кучка сухой травы, всего на полстакана воды. Получаемый таким образом отвар гораздо более токсичен, чем современные противоглистные препараты. И противопоказания у него достаточно широкие. Он не рекомендуется детям до 12 лет, то есть как раз в том возрасте, когда дети чаще всего заражаются глистами. Противопоказан при беременности, поскольку может вызвать выкидыш при грудном вскармливании, болезнях почек, печени и сердца. Он может вызвать маточное кровотечение, расстройство стула, нервное расстройство вплоть до галлюцинаций. Кроме того, при использовании растительного сырья вы никогда не знаете, в достаточном ли количестве в данной траве накоплен сантонин. А лечение заниженными дозировками не приводит к дегельминтизации. Тем более не приходится ожидать эффекта от тройчатки и подобных ей травяных сборов, поскольку одна капсула включает в себя ничтожное количество травы, из которой действующее вещество в кишечнике экстрагируется с большим трудом. Зато лечение низкими дозировками приводит к весьма нежелательному эффекту, так называемой извращенной локализации гельминтов. Так, аскариды из кишечника могут начать мигрировать в протоки поджелудочной железы или печени, пронизывать стенку кишечника и выходить в брюшную полость, вызывая перитонит. Могут заползать в легкие, закупоривая бронхи и вызывая удушье. Все это жизнеугрожающее состояние требующие немедленного медицинского вмешательства. Кстати, использование фармацевтических средств в недостаточных дозировках приводит к такому же эффекту. Популярный в противогельминтных целях чеснок также вызывает извращенную локализацию. Таким образом, все противогельминтные травы в действующей концентрации более опасны, чем современные противогельминтные средства. Любителям траволечения хочется напомнить – что слова «трава» и «отрава» в русском языке однокоренные. В современных противогельминтных препаратах токсический эффект сведен к минимуму. Они являются результатом изучения структуры и процесса формирования покровов паразитических червей на которые и воздействуют. На человеческий организм они воздействуют очень незначительно. Это не значит, что их можно глотать как конфетки. Прием любого лекарства должен быть обоснован конкретной клинической ситуацией в случае инвазии наличием паразитарного заболевания, подтвержденного лабораторными исследованиями.